Глава 115. Мне показалось бессмысленным выяснять, кто и какими привилегиями пользуется в моем городе. Права каждого можно оспорить. Не это моя задача. Вернее, она второстепенна. Главное для меня, чтобы привилегии облагораживали обладателя, а не превращали его в скотину.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 Строю дворцы, граню алмазы, ваяю из мрамора статуи. Эти работают не для всех. Они трудятся для избранных, ибо сделанное ими поделить невозможно. Да и как иначе? Художник потратил на роспись вазы год. И возможно ли отделить всех его расписными вазами?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 Вещь, что обошлась дорого, значима для человек. Вещь, на которую потрачено много времени. В затраченном времени суть бриллианта, год трудов стал слезой величиной с ноготь. Тачка розовых лепестков каплей духов. Что мне за дело, чьей будет алмазная слеза, капля аромата? Я заранее знаю, на всех не хватит.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 Многообразие занятия не богатство, ведь кроме насущных трудов есть еще и труды по взращиванию культуры. Конечно, подобные занятия требуют досуга, но немногие занимаются ими в моем городе. Я убедился в этом, расспрашивая людей. И вот что я понял. Раз диадему нельзя поделить на всех...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 и есть ли у них моральное право на роскошь. Не спорю, в действительности не чужды проблемы этики. Но есть в ней и другое, что вне этики. И если я буду разрешать проблемы при помощи слов, которые не вмещают противоречивые действительности, мне придется отказаться от света в моем царстве и погасить его.